Глава 17. Во чреве тьмы». По углам пещеры было темно, хоть глаз выкали. Лишь над кузнечными мехами своды озарялись дрожащим пламенем. Угли вспыхивали, освещая фигурки двух чумазых гномов, сгорбившихся у наковальни. Один сжимал щипцами кривую золотую ленту, другой дубасил по ней кувалдой. Искры брызгали в стороны, гномы плевались и чертыхались. «Ай, братец Рафака!» — вдруг завопил один из них, роняя клещи и приседая. «Что, Магнета?» — второй задержал молот на замахе. «Ты что-то вспомнил?» «Нет», — гном корчился от боли, — «но ты заехал мне по руке!» Спиной вперед он захромал к ведру с холодной водой. «Хозяин молчит», — Рафака равнодушно глядел на брата. «Хорошо бы он тоже забыл». «Жди, этот забудет». Магнета остудил руку и замотал трепицей. «Хочешь, не хочешь, к середине лета работу приказано сдать», — Рафака посмотрел в закопченный потолок. Гном вернулся к наковальне. «А как мы узнаем, что уже середина?» «Когда за прутом придут, значит, самая чертова середина». «А если придут раньше, а скажут, что середина?» Магнета поморщился, селись ухватить ленту щипцами. «Посчитай, самородки!» Рафака кивнул на мерцающую горку золота, одновременно ударяя кувалдой и Гном снова присел. Я так останусь совсем без руки. И что ты будешь делать один, когда мы вдвоем управиться не можем? В дальнем углу что-то зашуршало и послышался приглушенный струнный перебор: Так пусть соседка за нас поработает, Рафака кивнул в темноту. Она не умеет, магнета постаново оплелся к ведру. А я думаю, просто не хочет. Гном, занятый раненой рукой, ничего не ответил. «Может, ее заставить?» — предложил Рафака. «Как можно заставить музыку?» — простонал Магнета. «Так давай научим». «Как мы ее научим, если сами ни черта не умеем?» «Тихо ты!» — шикнул Рафака. «Хозяин услышит». «Да и пусть!» — Магнета полоскал руку в воде. «Потом один черт увидит». «Давай, говорю, заставим!» — гном врезал кувалдой по наковальне. «Или пусть что-нибудь сыграет» арфа в темноте разразилась возмущенным глисанду и в углу затихла как она может что-то сыграть, если ее саму так никто и не сыграл магнета морщись сжал и разжал кулак я слышал ее сожгли, когда она еще нотами была тогда пусть танцует рафака вытянул шею всматриваясь во мрак раз ее сожгли плясать у огня она точно должна и что ты предлагаешь? Пусть поскачет угорно, пока я стучу кувалдой. В углу тренькнула, и раздался одинокий барабанный удар. Во, — обрадовался Рафака, «Тоже — тоже стукнула. Нет, — Магнета заново перемотал рану. Она только испортит нам всю работу. Да что она испортит? Мы же еще ни черта не сделали. Рафака похватился и со страхом взглянул вверх. Нет, вот сыграть или спеть — другое дело. Магнета взял клещи левой рукой. Это тоска черная. «Эй, ты, бренчалка, как тебя там?» Рафака по-прежнему спиной вперед направился в угол пещеры. Выйди ка на свет. Ты плясать умеешь?» В темноте неприязненно свистнула флейта. «Эх, на дудке она лихо выдает», — гном, не дождавшись ответа, вернулся на место. «Только я эту дудку не люблю». «А что ж ты любишь? Чертов барабан!» Гномы вернулись к своему занятию, но трудились они недолго, потому что Рафак охватил брата и по второй руке. На этот раз бедняга не просто вскрикнул, а завыл и принялся скакать в присядку вокруг горна, потрясая обеими ранеными руками. Вой ушибленного гнома то круто взмывал вверх, то резко падал вниз, вычерчивая в тишине пещеры дикую синусоиду. Неожиданно, начав с двойного пиано, к нему присоединился довольно слаженный аккомпанемент, шедший с темного угла. Постепенно звук вырос до меццо-форте, а потом и форте. Запела труба, загудела басовая виола до да гамба, которую поддержали другие струнные. Акустика в гроте была потрясающая, и импровизация, заполнив прилегающие пустоты, отправилась дальше по разветвленным системам подземных лабиринтов. Вскоре к этой музыке подземелий присоединились удары молотов и кирок из близлежащих пещер, а скоро и сами гномы, кто с тачками, кто с ведрами и носилками, а кто с ломами и лопатами, дружно устремились на вой магнеты. Там они все вместе принялись кричать, прыгать и лупить этими лопатами и ломами по ведрам, тачкам и носилкам, рассыпая золото и извлекая из них поистине адский шум. Нистовые крики и дробный стук заглушили мелодию, шедшую из угла, но никто этого не заметил. Гномы самозабвенно вопили, выплясывая огня, и жуткая какофония дребезжащими бесплотными червями расползалась по штольням, шахтам и тоннелям. Рафака, безмолвно наблюдавший эту картину, вдруг стал яростно лупить себя ладонью по затылку. «О, черт! Черт! Черт! Кажется, я вспоминаю!» — закричал он. «И что же ты вспоминаешь?» Магнета прыгал у кузнечных мехов, забыв о боли. «Сейчас, сейчас!» Гном страшно наморщил черный угольный лоб. «А, вот, черт, черт!» Поднял вверх молот. «Свобода, черт!» Завопил не своим голосом. «И ничего над чертовой свободой! И ничего с свободы! И ничего сле Гномы, услышав что-то новое, Зарали вместе с ним. «И ничего с И ничего сле чертов мир глух и нем!» Отчаянно визжал Рафака. «Не нагля!» Вдруг заголосил Магнета, Вспомнив что-то свое. «Не нагля!» Вслед за ним завела часть гномов но скоро они стали повторять Зарафакой, вопившим более убедительно. «Фунты! Ничего!» — гном влез на перевернутую тачку. у что, ничего! на разные голоса визжали все, продолжая бить в свои импровизированные барабаны. Дикая вакханалия продолжалась еще некоторое время, но вдруг раздался такой удар что стены пещеры едва не прилепились одна к другой и не расплющили скучившихся в ней крикунов. Грохот, многократно перекрывший разноголосый хор, пошел скакать по закоулкам, прихватывая эхом от недавнего разгула. Когда же в катакомбах воцарилась тишина, прямо из стен пополз леденящий душу стон». «Свет! Дайте свет! Света мало!» И гномы, задрожав от ужаса и сгорбившись, бросились к ведрам, носилкам и тачкам. Ползая на четвереньках, они трясущимися руками собирали золото и, не поднимая голов, разбегались по своим пещерам. Несчастные желали только одного, чтобы дьявольские стена не умолкли и не терзали их опаленные, забитые серой души. Рафака и Магнета дрожали вместе, прижавшись друг к другу, а когда своды и пол перестали ходить ходуном, поспешили к кузнечному горну. Поддав жару углям, они продолжили работу, которую надо было закончить к середине лета.